Глава третья. Элли. «Кирилл Александрович, анализы Дашеньки пришли? У нее все в порядке?» Накидываюсь с вопросами на доктора, как только тот переступает порог. «Я вся в нетерпении, беспокойство зашкаливает. Ведь мы лежим здесь второй день, а мне ничего про состояние доченьки не рассказывают. Врачи словно не понимают, насколько неведение ужасно для материнского сердца. Особенно если учесть, что фантазия-то у меня уго го Я за время болезни Дашеньки уже чего только не напридумывала». Только все равно справиться с ее состоянием это не помогло. «Анализы пришли. Там все в порядке. Ничего критичного», сообщает Кирилл Александрович, оставаясь спокойным и уверенным в себе. «Он всегда такой. Я в очередной раз поражаюсь его выдержке». «Не понимаю, как в условиях масштабного стресса и «нам надо было это сделать еще вчера»?» Он не поддается эмоциям. Честно. Порой мне кажется, что он гораздо больше, чем обычный человек. «Как они могут быть в порядке, если Даша болеет?» Недоумевая смотрю на него. «Для ее состояния анализы в норме», — терпеливо поясняет специально для меня. «Не переживайте, нет ничего такого, с чем бы мы не знали, как справиться». Последняя фраза врезается в сердце сотни острых иголок и причиняет острую боль. «Значит, плохие». Выдыхаю, сажусь. Внутри все оседает, становится еще страшнее за дочку. «Как же мне хочется, чтобы у нее все стало, наконец, хорошо!» Боевое настроение и былой оптимизм превращаются в полный ноль. Я не могу себя собрать в кучу, все падает из рук. Мой оптимистичный настрой рассыпается, как карточный домик на ветру. Если не разберутся здесь, то у меня не будет никакого другого варианта, кроме как обратиться к Никите. Я этого делать не хочу, но, скорее всего, придется. Скворцов хоть и последняя сволочь на этой планете, но он все-таки отец Дашеньки. Пусть только биологически и не знает про дочку, но все-таки отец. Ради доченьки я готова на многое и признаться Нику в отцовстве тоже. Пусть он меня после этого возненавидит, но хоть, может быть, дочь спасет. Моей конфетке нужна помощь самых лучших врачей, ведь никто из тех, кому я обращалась, не в силах разобраться с ее болезнью. Только разводят руками и говорят ерунду, лишь бы я поскорее выписалась и уехала. Никому не нужны проблемные пациенты, никто не хочет напрягать мозг. Я вообще в шоке от нашей медицины. Стоит только уехать хотя бы на пару часов от крупного города, так такое впечатление, будто медицины просто нет. «Все, что могут предложить врачи, это лекарства и обследования тридцатилетней летней давности, которые совершенно не подходят для нас. Ну а поскольку без связей во врачебных кругах и посторонних с улиц не берут в сильное заведение, так пусть Скворцов сделает хоть что-то для своей родной дочери. В конце концов, он несет точно такую же ответственность за ее жизнь, как и я. Состояние непростое, не стану скрывать», — продолжает делиться Игнатов. «Понимая, что разговор будет не небыстрый, он присаживается на стул напротив меня». Ваша дочка в надежных руках. Мы обязательно совсем разберемся. Спешит меня обнадежить. И я ему верю. Он уже однажды спас мою малышку. Может быть, спасет и в этот раз. Спасибо. Благодарю доктора от чистого сердца, а у самой на глазах появляются слезы от облегчения. Я была у многих врачей. Мне кажется, мы проехали все больницы города, но никто ничего не находит, а состояние Дашеньки ухудшается. Я, я уже не знаю, что мне делать дальше. Если вы нас отправите домой схлипываю. «Домой вас никто не отправит», говорит четко и строго. «Вы находитесь в сильном центре. Мы обязательно разберемся, что не так с Дашей. Даже если будет непросто, то мы все равно докопаемся». «Думаете?» смотрю на него с надеждой в глазах. «Поверьте, чем сложнее, тем интереснее», заверяю с легкой хмылкой на губах. «Вашей дочкой будут заниматься лучшие из лучших. Мы вас не оставим». Меня прорывает, и я начинаю рыдать. «Простите, пожалуйста!» Извиняюсь за свою острую реакцию. В последнее время мои нервы были на пределе, и сейчас, когда я точно знаю, что Кирилл Александрович не оставит мою малышку, стоящий внутри стержень сильной женщины надламывается. Я знаю, что моя девочка в надежных руках. «Все будет в порядке. Но вам в первую очередь нужно успокоиться», — добавляет мягко. «Не нужно лишний раз волновать дочку. Она ведь чувствует ваши эмоции и настрой». «Я постараюсь», — обещая виноватой улыбкой на губах. Кирилл Александрович подходит к Дашеньке, внимательно еще раз осматривает малышку и, нахмурившись, уходит. Больше ничего не говорит и не объясняет. Я остаюсь в полном раздрае. Одна. Пытаясь отвлечься и выкинуть дурные мысли из головы, вынимаю из сумки книгу со сказками и начинаю их читать Дашеньке. Кирилл Александрович прав. Нечего лишний раз заниматься самобичеванием. Моей девочке нужна сильная мама. И я буду такой. Ради нее. Мы читаем, гуляем на ручках, смотрим в окошко, и я считаю проезжающие мимо машины. Дашеньке нравится следить за движущимися предметами, и я пользуюсь этим, чтобы отвлечь дочку. Затем снова читаем, а следом за книжками достаю игрушки, а когда дочка начинает капризничать, то я кормлю ее и укладываю спать. Не понимаю, как засыпаю сама. День пролетает так быстро, аж моргнуть не успеваю. Когда в коридоре раздается шум, то открываю глаза и сажусь на кровати. Потираю глаза. Оказывается, я задремала и даже не заметила этого. Так сильно устала. Я сам ей скажу. Слышу приятный мужской голос. Говори. Во втором собеседнике узнаю нашего лечащего врача. Только не забудь объяснить, что это лишний наркоз у шестимесячной крохи, и я против. Недовольно произносит Кирилл Александрович. Что-то мне уже не нравится их визит. Не лишний. Продолжает стоять на своем его собеседник. Завтра ее узнаем. Отрезает Игнатов. Дверь открывается, и в палату заходят два врача.